Колени. 2010 Первый этаж здания, стоящего на холме, занимали торговые помещения, а на втором разместилась церковь. Каждое окно второго этажа украшал нарисованный крест. Внизу слева располагалась небольшая мастерская, на двери которой одно под другим были выведены слова «обувь, ремонт». Не успела я удивиться, что допотопные мастерские до сих пор существуют, как, завернув за угол, уперлась взглядом в устрашающую вывеску «Купим золотые зубы и ложки». Было бы логично сделать надпись «желтой», но, видимо, для привлечения внимания буквы были сочно-красными, так что мне тут же представился человек, засунувший окровавленную ложку в окровавленный рот. Позади здания стояли две длинные пятиэтажки, Я знала, что его квартира, номер 301, находится в правой. Мне рассказал об этом хозяин ресторанчика, где раньше подрабатывал Хан Ману. Он же назвал Хан Ману очень честным и способным помощником. Способным, хотя сразу и не скажешь. Было понятно, что хозяин хорошо его помнит и действительно относится с теплотой. «Добрый парень, трудолюбивый, сейчас таких редко встретишь». Я поднялась по лестнице и позвонила в дверь. Мужской голос спросил, кто это. «Я ищу хан Ману, это ведь его квартира!» Повозившись, он открыл дверь. С первого взгляда стало ясно, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он выглядел старше своих лет, был очень худым, волосы заметно поредели, и он был на костылях. «Кто вы?» Он меня не узнал. И я не ожидала, что он сразу вспомнит, но все-таки была не готова к его безразличной реакции. На мне было желтое платье без рукавов и шлепанцы. Волосы распущены. Что вам нужно? Надеюсь, что это его встряхнет. Я пригладила волосы и четко произнесла: Ким Хеон. Ким Хеон? Через несколько секунд он наконец продемонстрировал признаки удивления и стал меня разглядывать. Я ее младшая сестра. Ким Таон. Ким Таон? «Я хочу поговорить. Можно войти?» Я шагнула вперед, и он инстинктивно отстранился. Одна из штаниного брюк свободно болталась. Сбросив обувь, я вошла внутрь. В небольшой гостиной справа стоял включенный телевизор, напротив располагался потертый диван. На диване не было подушек, но лежало одеяло, посередине виднелась вмятина. Должно быть место, где он только что сидел. Пространство слева от дивана в той же комнате было отведено под кухонный уголок, где стояли квадратный стол, три стула и сложенное инвалидное кресло. Похоже, кроме Ханману, дома никого не было. Я отодвинула один из стульев и уселась за кухонный стол. Ханману выключил телевизор и сел напротив, аккуратно поставив костыли у стены. За его спиной была раковина, а над раковиной небольшое окно. Мне вспомнился рассказ детектива о шаркающей походке Ханману. Я хотела знать, что у него с ногой. Даже самый печальный исход не казался мне достаточным наказанием. Несчастный случай? Он ответил, что нет, но не стал ничего уточнять. А что тогда с ногой? Операция. Что за операция? Просто операция, болела. Ампутировали ногу? Ханману беззвучно кивнул. Он выглядел усталым и несчастным, и мне захотелось сказать что-нибудь резкое, чтобы не угас огонь моей ненависти. «Это Бог тебя наказывает!» Он слабо возразил, пробормотав еле слышно. «Да просто болезнь. Мне службу в армии из-за этого сократили». На секунду я растерялась. В нарисованной мной картине не было места армии. «Неважно. Главное, чтобы ты знал, что это еще далеко не конец. Боль твоя будет неиссякаемой!» Вздохнув, Он обречённо склонил голову, показывая всем видом, что ему всё равно, что я скажу, лишь бы поскорее закончила. Его равнодушие ещё больше меня распалило. «Посмотри на меня!» Я расправила жёлтое платье, надетое специально для того, чтобы его напугать. «Помнишь это платье?» Он поднял голову и стал разглядывать платье. «Ты видел его на сестре в день её смерти?» Ханману не отвечал. «Опять будешь утверждать, что Хеон была в шортах? Ты прекрасно знаешь, что это не так!» Я заметила, что его глаза слегка ожили. «Разве она была не в шортах?» Его лицо было похоже на дряблый соленый огурец, и мне захотелось ударить его по щеке, совсем как следователю, снова и снова выслушивавшему про шорты на допросе восемь лет назад. «Думал, если утверждать, что она была в другой одежде, тебя не заподозрят в убийстве? Говоришь, видел ее в шортах, хотя она в жизни их не носила. Ты сам же себя и выдал!» «Мне ничего от тебя не нужно, я не буду сообщать в полицию. Хочу лишь знать, кто и почему ее убил. Признайся, это ведь был ты!» «Вы не поверите», — медленно начал он. «Но на самом деле я в тот день вообще ничего не видел. Хэ...» Он запнулся на имени Хэон, я сочла это за страх. «Я не видел ее в машине, смотрел только вперед. Ждал, когда переключится светофор». «О том, что в машине сидит ваша сестра, и о том, что она в шортах, мне сказал Тхерим». «Ты врешь! На допросе Тхерим подтвердила, что видела в машине Хеон, но отрицала, что заметила шорты. И следователь мне сказал, что невозможно было разглядеть, во что одета Хеон». Он был прав. «Что?» Тхерим тоже не могла увидеть, но, тем не менее, она так сказала, что ваша сестра в шортах. Тхерим сидела у меня за спиной, держалась за меня и говорила об этом. Он неожиданно улыбнулся. Я почувствовала, как по спине поползли мурашки. «Как можно улыбаться в такой момент?» Я очень хорошо помню. Когда светофор переключился, и мы тронулись с места, Тхарим сильнее ко мне прижалась и сказала про топы шорты. Он опять улыбнулся. Я не знала, что его радует во всем этом. «Ты сам понимаешь, как глупо это звучит? Как она могла сказать о том, чего не видела?» Я тоже удивился, как она смогла разглядеть, и переспросил. От Харима грызнулась и ответила, что ваша сестра сидит, прижав колени к груди, так что наверняка в шортах. Несколько секунд я не могла осознать услышанное. Мой взгляд уперся в тумбочку у стены, заставленную лекарствами. «Колени!» Он сказал про колени. Сестра сидела, прижав колени к груди. «Я прекрасно знала эту ее привычку!» Не сосчитать, сколько раз я видела Хеон, сидящий на диване в такой позе. Мы с мамой терпеть этого не могли. Если сестра точно так же уселась в машине, если она подняла колени, раздвинула и прижала к груди, человек, заметивший ее снаружи, наверняка подумал бы, что она в шортах. Итхрим тому доказательство. Хан Ману продолжал говорить, но я ничего не слышала. Когда через какое-то время я опять стала осознавать происходящее, он все еще бубнил, словно объясняя самому себе. Он не хотел, чтобы следователь узнал Эдхарим. Но тот все переспрашивал, точно ли он увидел в машине девушку, уверен ли в своих показаниях. Допытывался о деталях. В результате пришлось рассказать и про распущенные волосы, и про топ с шортами. Все равно следователь не отставал. Просил подумать получше, убеждал, что он ошибается. Видимо, что-то не совпадало с показаниями Син Чун Джуна. Так прицепился к шортам, что в конце концов пришлось упомянуть Эдхарим. Все казалось напрасно. «Тогда почему было не рассказать про колени?» — прервала его я. «Раз уж проговорился от Харим, признался бы, что ничего не видел, что это она тебе сказала, даже нет, всего лишь предположила». «Не знаю. Может, надеялся, что она сама все объяснит». «Но она не говорила про колени на допросе, просто заявила, что не видела шорты». «Да, это мне известно от следователя». «Почему же смолчал и после этого?» «Именно потому, что она ничего не сказала». Хан Ману улыбнулся в третий раз. Решил, раз у нее есть причины. «Какие?» «Ну, какие угодно. Она же не просто так молчала. И я не хотел подводить. Ей и так не сладко пришлось. Следователь ее тоже долго допрашивал, цеплялся к каждому слову. Успокоился только, когда она сообщила, что топ был желтого цвета. «Это ты от нее узнал? Вы встречались после ее допроса?» Он помолчал. «Да». Снова пауза. Один раз. Тхарим приходила в ресторанчик, где я подрабатывал. Про это я тоже не рассказывал следователю. Внезапно он взглянул на меня так, словно собирался поведать великую тайну. Я увидел ее на улице, когда уходил домой. Она сказала, что целых полчаса ждет меня у дверей. Его лицо почти сияло, глаза прояснились, даже морщины разгладились. Тогда она и рассказала про допрос. И что смолчала про колени. Потому что женщинам стыдно говорить про поднятые и раздвинутые колени, неприлично. Она хотела, чтобы в полиции ничего не узнали. Вот поэтому я тхериим, тхериим, тхериим. Когда Ханману говорил о ней, его лицо уже не походило на сморщенный огурец. Оно разглаживалось и сияло. Оставалось удлиненным, но казалось более круглым, как дыня или как колени моей сестры. Ханману указал пальцем на платье и спросил. Так она была в платье, не в шортах. Я не ответила. Не хотела вслух подтверждать, что сестра, одетая в платье, сидела в неподобающей позе. Он больше не спрашивал. Когда я встала со стула, он взглянул с удивлением. Было похоже, не ожидал, что все закончится так быстро. Я спускалась по лестнице, чувствуя, как у меня дрожат ноги. Колени! Мне ни разу не приходило такое в голову! Сестра привыкла сидеть правильно, когда была в школьной форме, но в другой одежде за собой не следила, даже не пыталась, тем более, что практически все свободное время она проводила дома. В тот день Хэон ушла в домашней одежде, в желтом свободном платье без рукавов и шлепанцах и без нижнего белья. Такой ее и увидел Син Чон Джун. Она села в машину и устроилась в излюбленной позе. Представляя это, я почувствовала головокружение и зажмурилась. Чтобы не закричать, закусила губу. Только сейчас я поняла, почему мама так жестоко наказывала Хеон. Я приходила к нему еще несколько раз. Снова и снова задавала одни и те же вопросы, снова и снова выслушивала одни и те же ответы. Я успела выучить его историю наизусть, так что если он запинался, подсказывала нужное слово, а если пытался использовать другое выражение, поправляла. Иногда мы просто молча сидели рядом. Я знала, что выяснила все, что могла, и тем не менее мои визиты не прекращались. Я разыскала хан Ману с уверенностью, что наша встреча все для меня прояснит, но в итоге ничего не изменилось, я по-прежнему не знала, как жить дальше. Это произошло в мой пятый визит. По обыкновению хан мано открыл дверь и безропотно впустил меня. Не успев войти в гостиную, я услышала звонкий женский голос, спрашивающий, кто пришел. Оказалось, что дома была его младшая сестра. Я знала о ее существовании, ведь это она пыталась подтвердить его алиби. Но раньше мы не встречались, и столкновение наяву привело меня в замешательство. Она выглянула из кухонного угла. Круглое лицо, большие глаза — результат пластики двойного века. Совершенно не похоже на длиннолицого брата со щелками вместо глаз. Разница такая же ощутимая, как была и у нас с Хеон. Она бросила на брата вопросительный взгляд, но тут же догадалась сама. «Зачем вы опять пришли?» Я растерялась. «Что молчите?» «Я хотела починить обувь по пути...» «Обувь? А мы здесь при чем?» Ее глаза округлились еще больше. «Тут рядом мастерская...» «А, это? Ну к нам-то зачем пришли?» «Спрашиваю». «Я не имею ничего против вашего брата, просто хочу поговорить». Я попыталась пройти из коридора в комнату, но сестра Хан Ману преградила мне путь. Она была такой маленькой, что даже мне, невысокой, приходилось смотреть на нее сверху вниз. «Поговорить о чем? Ману ведь все уже рассказал!» «Просто поговорить, не о сестре! Не смешите меня! Вы все утверждаете, что пришли просто поговорить, но не верите ни одному слову, только все извращаете, надоело! Я же не из полиции, но тоже ведете расследование, разве не так?» «Разнюхиваете, строите теории! В чем же отличие?» Вздохнув, я протянула ей пакет с небольшими дынями. «Это вам. Мы не нуждаемся. Пожалуйста, разрешите хотя бы присесть, я очень устала». Она не ответила, но посторонилась. Я поставила на кухонный стол пакет с дынями и села на стул, крайне слева, куда садилась с первого дня. Взгляд обратился к окну над раковиной. Сестра Хан Ману вернулась к прерванному мытью посуды, намеренно громко гремя тарелками. Я опять отметила, какая она маленькая. Нижний край низкого окна находился выше ее головы. Похоже, я ненадолго отключилась. Когда стала возвращаться в реальность, вокруг было тихо, а тело горело холодным жаром. Мне было очень холодно, но при этом внутри все пылало. Я резко встряхнулась и обнаружила, что девушка стоит передо мной, а ее брат смотрит на нас с дивана. Костыли прислонены к левому подлокотнику. «Вы что-нибудь ели сегодня?» — спросила она. «Сегодня?» Не понимая, почему я отрицательно затрясла головой. Чтобы не набрать вес, я уже давно пропускала обед, но именно в тот день не вытерпела и съела рыбную котлету у торговца на улице, запив ее аж двумя стаканчиками бульона. Я мучилась раскаянием всю вторую половину дня. «Что вас так удивило в моем вопросе?» Нет-нет, ничего, я почти не ела, совсем чуть-чуть. Я как раз собиралась готовить яйца. Омлет? Нет, просто пожарю. Кивнув в сторону брата, она сказала, что тот съест два, и Хан Мано утвердительно хмыкнул в ответ. Одно с целым желтком, второе с размешанным, чтобы можно было полить кетчупом. Наш ежедневный ужин. Я сглотнула слюну. — Можно мне поужинать с вами? — Конечно. Сколько вам сделать? — Тоже два. Улыбнувшись, сестра Хан Ману развернулась к плите, включила огонь и поставила сковородку. Взявшись за ручку холодильника, она опять повернулась ко мне и спросила. — Приготовить так же? — Да. — Окей, три одинаковых блюда. Она дернула ручку холодильника и стала доставать яйца по паре за раз, в три захода. Шесть светло-коричневых овалов непрочно устроились на столе. Сестра достала и кетчуп, но не бутылку, а крошечные пакетики из фастфуда. «Три пакетика для нас троих». Она открыла их один за другим, приготовив на потом. Поставив три чашки на низкий чайный столик, девушка отнесла его в комнату. Она уселась около Хан Ману и взглядом позвала меня поближе. Я подошла и села рядом с ними. Сестра стала расставлять чайные приборы, позвякивая чашками и блюдцами. Я сама ни разу ее не видела, но много слышала о ее красоте. «Угу. Ты тоже так считаешь?» Ну, Ханману усмехнулся. Я решила, что они продолжают разговор начатый до моего прихода. Разглядывая чайные приборы, я с удовольствием ощущала послевкусие совместного ужина. Когда сестра Ханману разбила над сковородкой первое яйцо, я чуть не подскочила от неожиданности. Мне пришло в голову заткнуть уши или сбежать в туалет, но я не сделала ни того ни другого. Она разбила еще одно и еще одно. Выдержав все шесть раз, я мысленно себя похвалила. Впервые за долгое время я ела жареные яйца и очень давно не видела чашек с блюдцами. Чашки были разрисованы красными цветами, и узор словно перетекал на блюдца, оформленные точно так же. Внутреннюю часть блюдец, как и края чашек, окаймляли блестящие полосы. Чашку предполагалось держать двумя пальцами за хитро изогнутую ручку, которая казалась ухом неведомого зверька. Похоже, в этом доме все вещи были такими же старыми и причудливыми. Я уже и забыла, что такие бывают. «Ее младшая сестра тоже очень красивая, правда?» Кивнула она в мою сторону. «Я чуть не выронила чашку. Стало быть, разговор с самого начала был о Хеон, а не о какой-то другой девушке. А сейчас сестра Ханману говорила обо мне». Я опустила голову и покрепче сжала ручку чашки. «Да, красотой Хеон восхищались постоянно», Но сейчас называли очень красивой меня. После чая она принесла дыни, а Хан Ману включил телевизор. Сестра стала чистить золотистые плоды. Хан Ману, уставившийся в экран, выглядел необычно самодовольным, словно чем-то гордился. Возможно, на него так подействовало присутствие хлопотавшей по дому сестры, а может, вспомнил, что ему кое-что известно о прелестях красавицах Хеон. Мне было все равно. Нарезав дыни, сестра поставила тарелку перед нами. «Угощайтесь!» Хан Ману принял лекарство и заснул на диване. Сестра выключила телевизор и взглядом указала на свою комнату, приглашая зайти. Комната была совсем крошечной. Хозяйка вошла вслед за мной, неся чайный столик. На нем опять была тарелка с нарезанной дыней, но вместо чайных чашек стояли два пивных бокала. Сходив за бутылками пива и открывалкой, сестра плотно прикрыла дверь. У меня возникло ощущение, будто мы прячемся от кого-то в коробке. Присоединяйтесь, сейчас хорошо выпить холодного пива. Она была права. Мы с удовольствием пили, время от времени закусывая хрустящей дыней. «Моя сестра Таон», — внезапно выговорила она, широко распахнув глаза. «Извините, мне так захотелось это произнести. У меня ведь нет сестры. Звучит непривычно, но мне нравится». Она была на три года младше меня, звали ее Сону. Она рассказала, что сразу после школы пошла работать продавщицей в супермаркет и за четыре года целых пять раз сменила место работы. С продавцами это часто случается, просто работа сама по себе такая. А на новом месте опять надо проходить обучение, платят на первых порах совсем мало, вызывают на работу в выходные. «Я... я обязательно должна вам кое-что сказать». Я сразу поняла, что за этим последует. В ту ночь... Да, я спала. Но я не обманываю, Ману действительно вернулся около половины двенадцатого. Я знаю, потому что он принёс плетёные пончики. Плетёные пончики? Я почувствовала, как рот наполняется слюной. Очень странно, но в этой квартире у меня постоянно пробуждался аппетит. Рядом с домом, где мы тогда жили, был рынок, а около рынка кондитерская, где делали пончики. Брат всегда их для меня покупал. Приносил после работы и клал вот прямо на этот столик. Я ела их утром, но могла и посреди ночи, если просыпалась. Я обожаю пончики, а те были совершенно восхитительными. Кондитерская закрывалась в половине двенадцатого. Чтобы успеть, брату нужно было выходить с работы не позже одиннадцати. Даже хозяин ресторанчика знал, что брат заходит за пончиками и поторапливал его, если ману забывала о времени. Когда я проснулась тем утром, пончики лежали на столе, как обычно. Я попробовала представить хан Ману, который в одной руке держит пакет с плетеными пончиками для сону, а в другой булыжник для хеон. Картина не складывалась. Только следователь не придал моим словам никакого значения. Сказал, это ничего не доказывает. Все могло быть подстроено. Мол, раз убийца способен убить человека, то на все остальное способен и подавно. Он считал, что Ману тщательно планировал преступление и мог специально покупать пончики долгое время, чтобы однажды использовать меня как свидетеля. Я не могла для себя решить, действительно ли убийца на такое способен бить кого-то булыжником по голове, одновременно держа пакет со сладкой выпечкой, распространяющий аромат. Лично я не понимаю, что это за план такой, чтобы надо было покупать пончики. Ману начал подрабатывать в ресторанчике со всем ребенком, «Что же, он уже тогда планировал убийство. Полная чушь!» Сону принесла еще пиво. Я спросила, что у Ману с ногой, и девушка помрачнела. «У него был рак коленного сустава. Пришлось оперировать». «Рак коленного сустава? Я даже не знала, что такое заболевание существует». «Вы ведь наверняка не слышали о таком. Ему ампутировали левую ногу выше колена». К счастью, метастазы больше не появлялись. В больнице сказали, рак может возникнуть в любой кости. Когда брату поставили диагноз, я много прочла про его болезнь. На самом деле правильно называть заболевание саркомой или остеосаркомой. Она развивается в основном у молодых. В 10-20 лет, в таком возрасте. Поэтому мало кто обращает внимание на боль. Не думает, что это может быть серьезно. Считают, например, что потянули мышцы. У брата нога разболелась, когда он начал служить в армии. Он пожаловался, но его сочли нытиком, так что ему оставалось лишь терпеть до последнего. Однажды Ману от боли потерял сознание, и его увезли в военный госпиталь. Там сразу все поняли и отправили домой. Сказали обращаться к специалистам самостоятельно. От него просто подло избавились. Должны были сами лечить, или же отправить домой сразу, как только заболела нога. Но им было плевать на его состояние. Спохватились только когда болезнь брата угрожала стать проблемой для них самих. Врач позже сказал, что если бы брат вовремя начал лечение, возможно, не пришлось бы прибегать к ампутации. Удавать в суд нам не советовали, нет никаких шансов, если судиться с армией. И с госпиталем. Он ведь военный. В общем, мы собрали деньги на операцию и ногу отрезали. Я смотрю, вы все уже выпили. Сону опять сходило за пивом. Костных сарком много видов. У брата была саркома Юинга. Юинг — это имя, имя ученого, который первый ее открыл. Джеймс Юинг. Поэтому называется саркома Юинга. Саркома Юинга. Да, саркома Юинга. Мысленно я попробовала произнести необычное название на распев. Саркома Юинга. Саркома Юинга. В таком звучании болезнь рисовалась безобидной и даже милой. Мне представился симпатичный маленький гриб, выросший на кости. А у него саркома, саркома, кома, кома, отяпала коленку, коленку, ленку, ленку. Зачем сапоги, когда нет ноги? Подумав об обуви, я спросила Сону о шаркающей походке брата. Она печально улыбнулась. «Надо же, вы знаете!» Это потому, что он часто носил обувь, которая была ему мала. Носил неподходящую по размеру обувь? С самого детства. Нога росла быстрая, но мы не могли часто покупать новую обувь, поэтому он сминал задники и так ходил. Со временем походка испортилась, он стал шаркать даже в нормальной обуви. Теперь уже не пошаркает, все в прошлом. У Ману всегда были проблемы с общением, сколько ему пришлось. Под воздействием алкоголя сестра становилась все сердобольнее. Оказалось, что у них с Ману разные отцы. Я слышала ее словно издалека, как будто мы отдалялись друг от друга. У них разные фамилии — Хан Ману и Чон Сону. Отцы разные, но и тот, и другой одинаково исчезли в неизвестном направлении, не сказав ни слова на прощание. Мать считает, это из-за того, что они были хорошими людьми, не могли обеспечивать семью, чувствовали себя виноватыми, вот и ушли потихоньку. Это она настаивает на слове «исчезли, а не сбежали». Искренне в это верит. Растворились, как миражи, растаяли во мраке, пронеслись мимо легким ветерком. Прекрасная до слез история. Сона безумно переживает за брата. Не из-за ноги, боится, что однажды он тоже исчезнет. Будет чувствовать себя виноватым из-за невозможности обеспечить семью и уйдет в неизвестном направлении, не сказав ни слова на прощание. Этот страх преследует ее с детства. Раньше она думала, что брат много работает только для того, чтобы его не настигло желание исчезнуть, как отцы. Что же с ним теперь будет?» Сону прочла сообщение, пришедшее на телефон, и сказала проснувшемуся брату, что скоро вернется мать. Лицо все еще сонного ману мгновенно изменилось. Он взглядом оценил мое состояние, я была сильно пьяна. «Уходите немедленно!» «Я была ошарашена, он меня выгоняет?» Сону заслонила меня спиной. «Почему ты ее гонишь?» Ты же сказала, мама скоро придет. Хочешь, чтобы она опять разнервничалась из-за этой истории? Уходите. Мы объясним, что он не имеет отношения к полиции. Скажем, это моя знакомая. В чем она провинилась, чтобы ее прогонять?» В голосе, кричавшей на брата Сону, чувствовались слезы. Мне стало ужасно грустно. Захотелось, чтобы меня утешили, как ребенка. Дольше терпеть я не желала, но еще до того, как я позволила себе разрыдаться, слезы сами заструились по щекам. Нахмурившись, хан Ману переводил взгляд с готовой расплакаться сестры на плачущую меня и обратно. «Что с вами обеими?» «Да делайте, что хотите», — сдался он. Сону обернулась и обняла меня. «Оставайтесь, не плачьте, Ману просто ничего не понимает». Я по-детски растирала кулаком слезы, думая при этом, что тушь наверняка размазалась. Надо бы почитать, что в законах говорится о приеме на работу инвалидов. Должны быть рабочие места, предназначенные специально для людей с ограниченными возможностями. Мысли нетрезво толкались друг с дружкой. Все, на что он сейчас способен целыми днями смотреть телевизор, исчезнуть, не попрощавшись ему не под силу, значит, он должен обеспечивать семью. Жизнь порой беспричинно жестока, но мы продолжаем жить, копошась, словно жалкие насекомые, даже не подозревая о ее жестокости. Мне пришло это в голову, когда я увидела их мать. Она работала посудомойкой в столовой. Ее можно было назвать «карлицей». Если представить, что кто-то приплющил маленькую сону, получался как раз рост ее матери. Странно, но увидев эту женщину, я с неожиданной ясностью осознала, что должна сделать, поняла, как строить жизнь дальше. Прежде всего, независимость. Да, очень тяжело оставлять маму, но я обязательно к ней вернусь.